Я ведь все слышал, неожиданно сказал старик, но боялся идти в полицию. Я эмигрант, еще во время войны бежал из Югославии, а потом из Канады. У меня всегда были неприятности с полицией. И когда я услышал, что кого-то убивают, я просто испугался. — Значит, вы слышали по телефону выстрелы и крик? — спросил обрадованный Асенов. — Да, — подтвердил старик. Я позвонил, поднял трубку. Какой-то незнакомец. Мы не успели сказать и несколько слов, как раздались выстрелы. А до этого был громкий женский крик. Я услышал, как говоривший со мной воскликнул «Боже мой! Там, кажется, убивают Анну!» и бросил трубку. Я мучился несколько дней, а потом решил позвонить Вальтеру. Но никто не отвечал. Или отвечали незнакомые голоса, а я боялся спрашивать, что мне оставалось делать. Не в полицию же идти? Кто мне поверит? И потом, если нужно найти меня, полиция наверняка это быстро сделает. Вот почему я с того дня живу в постоянном страхе. Я словно чувствовал что-то. А вы не могли бы подтвердить завтра свои показания в Нью-Йорке? Виктор был доволен. Похоже, Эдстром говорил правду, утверждая, что в момент убийства он находился в соседней комнате. Я боюсь, — откровенно признался старик. Я боюсь быть свидетелем. Боюсь кому-то помешать или выступить против кого-то. Я всего боюсь в этой проклятой стране. «Ладно», — решил Виктор, — «сделаем так. Завтра я расскажу следователю о нашем сегодняшнем разговоре, и он пришлет за вами своих людей. Не бойтесь ничего. Вы ведь не обвиняете никого. Вы просто спасете от электрического стула невиновного человека. Ради этого стоит один раз прийти в полицию». Дренкович молчал. Он смотрел в окно. В наступившей тишине... Иногда слышались далекие крики из порта, шум проезжающих машин, голоса редких прохожих. «Хорошо», — задумчиво произнес старик. «Я завтра сам приеду в Нью-Йорк. Но у меня нет денег даже на поезд». Виктор быстро достал деньги. «Вот здесь пятьдесят долларов. Этого, думаю, хватит. Обязательно приезжайте». Я не буду говорить ничего следователю. Лучше, чтобы вы сами все ему рассказали. И про наш разговор тоже можете рассказать, если, конечно, он спросит, откуда вы знаете, что вас разыскивают. А как мне найти этого следователя? Приезжайте в Манхэттен на Пятую Авеню. Я напишу вам адрес. Номер два. Поднимитесь на 12 этаж... Там будут стоять дежурные. Скажите, что вы знаете, кто убил Анну Фрост. Запомнили? Анну Фрост. Я лучше запишу. А остальное уже пусть вас не беспокоит. Я предупрежу дежурных, и они отведут вас к следователю. Договорились? Старик смотрел на деньги. Хорошо, сказал он, я приеду. «Я обязательно предупрежу дежурных», — пообещал, вставая Виктор. «И не очень беспокойтесь. Вы только помогаете невиновному, подтверждая его алиби. Я буду вас ждать». Старик поднялся с кровати, следом за ним, шаркой ногами проводил его до дверей. Уже выходя, Виктор обернулся. При лунном свете лицо Дренковича показалось какой-то комической маской, словно это был неживой человек. Всю обратную дорогу Виктор пребывал в отличном настроении. Ему удалось найти свидетеля. Он подтвердит алиби Эдстрома. О происшествии на дороге он даже не думал. В конце концов, таких автомобильных хулиганов в этой стране хватает. Сейчас главное Эдстром. Из протокола допроса Рональда Моуэта, эксперта-криминалиста по вопросам баллистики Федерального бюро расследований. Сокращенная стенограмма.